Глава десятая Мы с отцом и чешуйкой покинули заставу тигриного клыка через три дня. Это время потребовалось моему отцу, чтобы набраться достаточно сил для путешествия. Пилюля возрождения из пепла сотворила чудо. Многие шрамы побледнели, спина выпрямилась, а в глазах вновь сиял тот огонь, который я помнил с детства. Отец все еще был далек от полного восстановления, но уже мог путешествовать. Старик клаус набдил нас припасами и лечебными травами, отказавшись принять плату. Его добрые глаза смотрели на нас с мудростью человека, повидавшего немало судеб. «Удачного пути!» — сказал он, пожимая руку отцу. «И помни, Рэйвин, двери моего дома всегда открыты для тебя и твоего сына». «Я этого не забуду», — ответил отец, и в его голосе звучала искренняя благодарность. Мы выбрали северо-восточное направление, следуя указаниям отца. Путь предстоял неблизкий. Через леса и горные хребты, границам территории, некогда принадлежавшей клану Ри. Клан Ри контролировал обширные земли. Рассказывал отец, когда мы шли по узкой лесной тропе на третий день путешествия. Их основная цитадель располагалась в долине Серебряных водопадов, окруженной семью горными пиками. Природная формация местности усиливала их родословную. Даже не представляю, сколько сил потребовалось членам клана, чтобы организовать подобное. Чешуйка с интересом слушала, свесившись с моего плеча. За последние дни она и отец нашли общий язык. Рэйвин был поражен ее способностью менять размер и с уважением относился к духовному зверю, что нравилось маленькой змейке. «А что случилось с другими членами клана?» Спросил я, перепрыгивая через поваленное дерево и подавая руку отцу. «Неужели кицаль уничтожил всех до единого?» Лицо отца помрачнело. Он принял мою помощь и тяжело вздохнул. Секта Ацтелан действовала методично, как чума, поражающая каждую клетку тела. Сначала они отрезали клан от союзников, затем уничтожили внешние фортпосты и, наконец, осадили саму цитадель. Твоя мать была дочерью главы клана, одной из последних выживших. Многие пали в битве, другие были захвачены и подверглись ритуалам поглощения, когда кицаль забирал их цы, родословные техники, все, что делало их уникальными. «Я слышал о таких ритуалах», — кивнул я, ощущая, как внутри поднимается глухая ярость. «В северном регионе Кан использовал нечто подобное». Мы продолжили путь, и с каждым днем окружающий пейзаж становился все более диким и величественным. Лес уступил место предгорьям, которые постепенно переходили в скалистые утесы. На седьмой день пути мы увидели первые водопады. Стремительные потоки, низвергающиеся с огромной высоты в изумрудные озера внизу. «Мы приближаемся», — сказал отец, указывая на семь горных пиков, величественно возвышающихся вдали. «Видишь, как они образуют почти идеальный круг?» В центре этого круга и располагалась цитадель кланари Ри. Я всматривался в горизонт, пытаясь разглядеть какие-либо признаки древнего поселения, но видел лишь горы и водопады. Однако нечто в этом месте резонировало с моей ци, словно зов предков, течение крови Байри в моих венах. К вечеру восьмого дня мы достигли долины. Отец вел нас уверенно, несмотря на то, что был здесь лишь однажды, много лет назад. Местность казалась нетронутой цивилизацией. Дикие заросли, бурные потоки воды, каменистые тропы. Но внимательный взгляд мог заметить следы бывалого величия. Там полуразрушенная колонна, покрытая мхом. Здесь остатки мощеной дороги, проглядывающей сквозь траву. Это место называлось «Небесная терраса». «Центральная площадь города», — произнёс отец, когда мы вышли на широкое плато. «Здесь проводились церемонии, праздники, соревнования между молодыми практиками». Я медленно шел по разрушенной площадке, ощущая отголоски былого величия. Чешуйка соскользнула с моего плеча и начала исследовать каменные плиты, принюхиваясь к древней энергии, еще сохранившейся в этом месте. «Странно!» — произнесла она, останавливаясь у центра площади. — Здесь сильный поток энергии, словно живое сердце под землей. Отец кивнул, подходя к этому месту, где замерла чешуйка. — Это не случайно. Здесь находится вход в самое священное место кланари, их подземное хранилище, убежище для знаний, артефактов и последнее пристанище для павших воинов клана. Печально произнес отец. Он опустился на колени и начал осторожно расчищать каменную плиту от земли и мха. Постепенно проявилась сложная формация, вырезанная на камне. Концентрические круги с сотнями символов, спиралей и линий, соединяющихся в невероятно сложную структуру. «Это самая совершенная запирающая формация, которую я когда-либо видел», прошептал я, наклоняясь, чтобы лучше рассмотреть узоры. «Даже после всего, что я повидал, эта формация поражала сложностью и глубиной. Знаменитые барьеры секты Небесной Завесы, которыми так гордилась милиса Лорейн, казались детской игрушкой по сравнению с этим шедевром древнего искусства». «Клан Ри славился не только своей родословной, но и мастерством формаций», — пояснил отец. «Это конкретная формация, печать семи водопадов» надежно защищала их сокровища на протяжении тысячелетий. Даже Кецаль со всеми своими демоническими практиками не смог прорваться сквозь нее. И никто бы не смог. Я провел пальцами над поверхностью камня, не касаясь, но ощущая потоки энергии, циркулирующие внутри формации. Семь основных потоков, как семь рек, сливались в центре, образуя запирающую печать невероятной прочности. «Как ее открыть?» – спросил я, уже подозревая ответ. Отец поднял на меня взгляд полной серьезности и некоторой торжественности. «Только кровь прямого наследника кланари способна разомкнуть эту печать. Кровь, которая течет родословной гидры семи водопадов. Твоя кровь, Джин!» Я молча кивнул и извлек звездный горн изнужен. Клинок тускло мерцал в вечернем свете, откликаясь на мою маюцы. Не колеблясь, я провел лезвием по ладони, рассекая кожу. Алая кровь выступила на поверхности кожи, сияя крошечными серебристыми искрами звездной цы. Несколько капель упали на землю, прежде чем я вытянул руку. «Позволь нескольким каплям упасть на центр формации», а затем приложил ладонь к этому символу. Он указал на узор в форме стилизованной гидры с семью головами. Я опустил руку над центром формации, позволяя нескольким каплям крови упасть на древний камень. Кровь, вместо того, чтобы растечься по поверхности, начала впитываться в символы, словно камень был сохший от жажды губкой. Последняя капля исчезла, я прижал окровавленную ладонь к символу гидры. Эффект был мгновенным и впечатляющим. Формация вспыхнула голубоватым светом, линии и символы засияли, словно наполненные жидким огнем. Свет усиливался, разбегаясь от центра к краям формации, активируя цепочку за цепочкой древнейших символов. Земля под нашими ногами задрожала, и каменная плита начала медленно опускаться, образуя ступени, ведущие вниз, в темноту. Прохладный воздух поднялся из отверстия, неся в себе запах древности и чего-то, что я не мог определить. Возможно, самого времени. «Впечатляет!» — прошептала чешуйка, забираясь обратно на мое плечо. — Чувствую силу, которой тысячи лет, но она все еще жива. Отец достал из своей походной сумки факел и зажег его. — Идем, — сказал он. — Я покажу тебе наследие твоих предков. Мы спустились по древним ступеням в прохладную темноту. Свет факела выхватывал из мрака каменные стены, на которых виднелись барельефы, изображающие сцены из истории клана. Великие битвы, церемонии, практики культивации. Я заметил, что на многих барельефах присутствовал образ гидры с семью головами, тотемного существа родословной. Длинный коридор привел нас к массивным дверям из неизвестного мне металла с серебристым отливом. На них была изображена все та же семиглавая гидра, охраняющая ворота в потусторонний мир. За этими дверями сердце наследие кланари. С нотками торжественности в голосе сказал отец. Когда мы подошли, двери беззвучно отворились, открывая проход внутрь. Перед нами предстал просторный круглый зал с высоким сводчатым потолком. Сотни кристаллов, встроенных в стены и потолок, начали светиться, реагируя на наше присутствие, наполняя пространство мягким голубоватым сиянием. В центре зала возвышалась огромная статуя семиглавая гидра, вырезанная из цельного куска прозрачного кристалла, внутри которого, казалось, текла настоящая вода. Вокруг статуи располагались каменные стеллажи со свитками, древнейшие оружейные стойки, сундуки и множество других артефактов, каждый из которых, несомненно, имел свою историю. По периметру зала стояли каменные саркофаги, украшенные символами и изображениями. Я понял, что это место было одновременно хранилищем знаний и крипты для павших воинов клана. «Это невероятно!» – прошептал я, медленно обходя статую Гидры. «Все это сохранилось спустя столько лет!» Формации клана кланари не имели себе равных», – с гордостью в голосе ответил отец. «Они создавали барьеры, способные противостоять времени и стихиям». Пока существует хотя бы один наследник, способный активировать формации своей кровью, наследие клана будет жить. Я подошел к одному из стеллажей со свитками. Каждый из них был аккуратно помечен и защищен специальной формацией сохранения. Я осторожно взял один из свитков «История основания клана Ри и Великой битвы с Повелителем Вечной Ночи». Развернув свиток, я начал читать детальную историю бари и его противостояния с Линшуаном. Хотя я уже знал основные моменты из воспоминаний, поглощенных вместе с душой Повелителя, видеть эти события с точки зрения моего предка было совершенно иным опытом. Свиток подробно описывал появление родословной гидры Семи Водопадов, техники, разработанные Бари, великую битву, расколовшую континент, И, наконец, его последние слова сыну перед смертью. Отец тем временем подошел к одному из саркофагов, который отличался от остальных. Он был сделан из белого мрамора, украшенного серебряными узорами и символами. На крышке была изображена молодая женщина с гордым лицом и длинными волосами, с закрытыми глазами. «Джинна Ри», — тихо произнес отец, касаясь мраморного лица. «Твоя мать. Я принес ее тело сюда, чтобы покоиться среди своих предков. С помощью своих техник сделал этот саркофаг, но вышло небрежно. Увы, он не отражает и десятой части ее красоты. Я подошел к саркофагу, рассматривая черты лица женщины, которую никогда не знал, но которая отдала жизнь, чтобы я мог жить». В мраморном лице я с удивлением увидел некоторое сходство с собой. Те же высокие скулы, тот же разрез глаз, та же решительная линия подбородка. Чешуйка, проникшись моментом, соскользнула с моего плеча и почтительно склонила голову перед саркофагом. Я достал из пространственного кольца палочки благовоний, которую приобрел в заставе тигриного клыка, зажег их и установил специальную чашу перед саркофагом. Аромат сандала и горных трав наполнил крипту, словно приветствуя возвращение наследника. Мы с отцом некоторое время стояли в молчании, отдавая дань уважения памяти матери. Затем я вернулся к изучению свитков, а чешуйка начала осторожно исследовать остальное пространство крипты. «Меня все еще беспокоит один вопрос, Джин», — произнес отец, подходя ко мне, когда я изучал свиток о технике кланари «Как тебе удалось восстановить ядро Ци? Я уничтожил его полностью. Это было необратимо, или, по крайней мере, так мне казалось». Я свернул свиток и посмотрел на отца. Этот момент истины наступил, и скрывать больше не имело смысла. Все началось, когда я нашел свиток с техникой, названной «безоблачное небо». Она восстановила мое ядро и дала возможность совершенствоваться. Я ничего не знал тогда о своем происхождении, просто считал себя калекой, лишенным возможности практиковать боевые искусства. Я рассказал отцу о своем пути, о трудностях восстановления ядра, о первых шагах возвышении, о многочисленных испытаниях, через которые провела меня техника, о том, как я постепенно становился сильнее, поглощал родословные, развивал звездную ЦИ, поднимался от сферы к сфере. А затем я обнаружил истину, сказал я, глядя отцу прямо в глаза. Безоблачное небо не было благословением или случайностью. Это была тщательно спланированная ловушка, созданная повелителем вечной ночи для своего возрождения. Отец замер, его глаза расширились от шока. Повелитель вечной ночи? переспросил он. Ты имеешь в виду Лин Шуана? Того самого? Я кивнул, и отец тяжело выдохнул, опускаясь на каменную скамью. «О, великое небо!» – прошептал он. «И что произошло? Ты победил его? Разрушил технику?» «Я сразился с ним в своем сознании, в храме, созданном для его возрождения», – ответил я. «Это была битва не только физической силы, но и воли». И вместо того, чтобы позволить моему телу стать сосудом для его души, я поглотил его сущность, его знания, его ци изначально бездны. Объединил ее со своей звездной ци. «Ты поглотил Лин Шуана?» Отец посмотрел на меня с неверием и беспокойством. «Я смог объединить две противоположные силы в своем теле, почти достигнув божественной сферы». Отец некоторое время молчал, обдумывая услышанное. Затем его взгляд стал отстраненным, словно он вспоминал что-то давно забытое. «Тогда ты должен знать еще кое-что, Джин», — произнес он наконец. «Что-то, что я никогда не рассказывал тебе о своем происхождении». Он встал и начал медленно ходить по крипте, собираясь с мыслями. «У Лин Шуана были родственники». Когда Байри победил его, гнев всего мира обрушился на них. Один из этих кланов назывался Мо. «Мо?» – переспросил я. Чувствую, как внутри что-то щелкнуло, словно последний кусочек головоломки встал на место. «Да, Мо!» – кивнул отец. Тия Мо была первой женой Лин Шуана еще до того, как он стал повелителем Вечной Ночи. И весь клан Мо поколениями терпел унижение, пытаясь смыть позор своего предка. Сотни лет клан служил другим, приносил пользу обществу, защищал слабых, словно пытаясь компенсировать то зло, что принес миру повелитель. Он остановился и посмотрел мне прямо в глаза. «Судьба и небо порой имеют странное чувство юмора, Джен». Потому что в тебе течет кровь как основателя клана Ри, так и потомка Флиншуана, клана Мо. Моя настоящая фамилия – Мо. Я – последний из прямой линии наследников повелителя Вечной Ночи. Я замер, осознавая всю иронию ситуации. Два древних противника, чья битва расколола континент, объединились в моей крови. Потомок победителя встретил потомка побежденного, и от их союза родился я, наследник обеих линий. Видимо, небо умеет смеяться. «Теперь понятно», — произнес я после долгого молчания. «Теперь понятно, почему я не погиб, когда поглотил душу Линшуана. Почему мне удалось укротиться изначальной бездны. Она резонировала с моей собственной кровью, с наследием дремавших в моих венах. Я поднялся на ноги, чувствуя странное облегчение от осознания своей полной истории. В таком случае меня следует называть Джин Мори, сказал я с легкой усмешкой. Объединение двух древних линий, примирение двух противоположностей. Отец улыбнулся, и я впервые за долгое время увидел в его улыбке настоящее счастье, без тени боли или вины. Мори звучит подходяще» кивнул он ты действительно уникален сын возможно именно для этого момента небо и направляли судьбы наших кланов все эти столетия Мы провели еще некоторое время в крипте изучая свитки и артефакты я особенно заинтересовался техниками кланари многие из которых дополняли и усиливали мою родословную Некоторые из наиболее ценных свитков я аккуратно поместил в своё пространственное кольцо для дальнейшего изучения. Перед тем, как покинуть священное место, мы с отцом вновь подошли к саркофагу матери. Я зажёг еще одну палочку благовоний и поклонился. «Спасибо за жизнь, что ты мне подарила», — прошептал я. «Я стану достойным сыном». Чешуйка также поклонилась по-своему. Когда последние благовония догорели, мы направились к выходу. Проходя через древние двери, я активировал формацию закрытия. Капля моей крови запечатала вход так же надежно, как он был защищен тысячелетиями. Никто не проберется сюда, а значит, наследие клана Ри останется в безопасности до тех пор, пока я снова не решу вернуться, чтобы возродить свой клан. Выбравшись на поверхность, мы наблюдали, как каменная плита поднимается обратно, скрывая проход в подземелье. Вскоре на поверхности не осталось никаких признаков того, что под нашими ногами скрывается одно из самых древних и священных мест континента. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая руины древнего города в золотистый цвет. Мы решили разбить лагерь неподалеку, у подножия холма, откуда открывался вид на долину. Когда костер разгорелся, освещая наши лица теплым светом, я повернулся к отцу. Теперь, когда я знаю свое происхождение, у меня есть еще один важный вопрос, сказал я, подбрасывая ветку в огонь. Я хочу, чтобы ты рассказал мне все, что знаешь о секте Ацтлан, о том, что ты видел в плену, о планах кицаля, о его слабостях, потому что я намерен раз и навсегда покончить с этой угрозой. Отец долго смотрел на пламя, словно видя в его языках призраков прошлого. Когда он заговорил, его голос звучал глухо, но решительно. Секта Ацтлан больше, чем просто группа амбициозных демонических практиков, Джен. Это культ руководимой идеей превосходства через поглощение сил других. Их практики основаны на древних запретных техниках, которые позволяют буквально вырывать родословные, ядрацы и даже души из тел противников. Он начал рассказывать о том, что видел за годы плена, о жестоких ритуалах, о тайных планах Кецаля, о структуре секты и ее слабостях. По мере того, как история разворачивалась, я понимал, что враг, с которым нам предстоит столкнуться, намного опаснее, чем я предполагал. «Для этой битвы нам понадобятся союзники», сказал я, когда отец закончил свой рассказ. «Объединенные силы северного и западного регионов!» «И даже этого может быть недостаточно», — покачал головой отец. «Кецаль находится на пике божественной сферы. Он почти достиг того, что считается невозможным». Лучи восходящего солнца окрасили руины древнего города Клонари в нежно-розовый цвет. Три фигуры в темных одеждах бесшумно скользили между разрушенными строениями двигаясь к центральной площади. Их лица скрывали маски демонических существ, а тела окутывала аура сдержанной мощи. Практики высокого уровня. Опытные охотники. «Ты уверен, что это здесь?» Прошептал один из них, осматривая площадь. «Абсолютно», — ответил второй, самый высокий из троих. Кровавый глаз не ошибается. Они были здесь вчера. Третий, самый низкий, но с самой мощной аурой, Опустился на колени у центра площади, где я совсем недавно активировал древнюю формацию. Его рука, затянутая в черную перчатку, зависла над землей, и между пальцами заструилась темно-красная энергия. «Следы свежие!» – пробормотал он. «Они использовали кровь для открытия формации!» Он повернул ладонь вверх и сделал странный жест. Земля задрожала, и несколько крошечных капель крови, которые джин пролил, когда резал ладонь, поднялись в воздух, собираясь в маленький шарик над его рукой. «Демоническая техника управления кровью!» С восхищением прошептал первый. «Редкое мастерство!» Не отвечая, третий практик направил поднятые капли крови на скрытую формацию. Кровь питалась в символы, и те начали светиться знакомым голубоватым светом. «Героев наследника кланарии усмехнулся он, когда каменная плита начала опускаться, открывая проход, как и предполагал владыка Кецаль. Три темные фигуры спустились по древним ступеням в глубину хранилища. Они двигались методично и аккуратно, словно знали, что ищут. Дойдя до массивных дверей в сердце крипты, третий практик снова использовал технику управления кровью, и двери отворились. Они провели внутри не более часа, тщательно изучая свитки и артефакты. Большую часть времени они провели у стеллажа с древнейшими свитками. «Вот он!» — наконец произнес третий, бережно извлекая один из свитков, запечатанный золотой нитью. «Семь техник поглощения сущности и преобразования родословных. Именно то, что искал владыка!» Он аккуратно, чтобы не потревожить формации, которые и так были из-за их присутствия на стороже, поместил свиток в специальный контейнер, закрепленный на поясе, и повернулся к своим спутникам. «Ладыка царь будет очень доволен нашей находкой!» Улыбка проскользнула под маской, и в его глазах блеснул нездоровый огонь. Они покинули крипту так же аккуратно, как и вошли, оставив ее практически нетронутой. Последний практик запечатал вход, скрывая следы их проникновения. «Никто не должен знать, что свиток пропал», – произнес он, оглядывая площадь. «Пусть наследник клана Ри продолжает думать, что хранилище его предков в безопасности. Это даст нам преимущество». Три темные фигуры растворились в утреннем тумане, словно призраки. Оставив руины древнего города, клана Ри хранит свои секреты. Теперь уже на один меньше.